Глава 17. Славная шутка Рику отчаянно не нравился план Виолетты. Будь его воля, он бы увез ее уже на край света, построил бы им дом и. Нет, после рождения третьего ребенка он, наверное, даже разрешил бы ей написать отцу. Но проблема была в том, что эта с красавица ему никогда и не принадлежала. Да если бы Вилка и была его женой по-настоящему, запереть бы он ее не посмел. Да она бы не послушалась. С ней нельзя спорить, можно только договариваться. И все равно он хотел, очень хотел. Но он не король, и не принц, и даже не генерал, не по его зубам косточка. И поэтому все, что он мог сейчас сделать, это ее отпустить и даже в чем-то помочь. Кряхтя и обливаясь потом от слабости, он вытащил из своего кошелька последние три золотых монеты. «Купи себе нормальные туфли», — сказал он, — «танцевать всяко удобнее в своих, чем в чужих». И Летто купила шелковые туфельки на тонкой подошве с изумрудными лентами на щиколотке. Непрактичные марки буквально на один балл. Обычно такие рвались после танцев и безжалостно выкидывались. Но какие же они были красивые! И как хорошо, как удобно сидели на ножке! Между тем кухонный заговор набирал обороты. Платье было почищено горячим паром, оборванная оборка пришита, пятна от грязи убраны, складки разглажены. Одевали летту в шесть рук. Оказалось, что она немного похудела, Шнуровку пришлось затянуть до упора. Кружевные перчатки скрыли все дефекты рук. Приглашенная горничная уложила золотые волосы Летты в простую, но элегантную прическу, украсив ее цветами из сада. Пусть непрактично, но зато ничуть не хуже, чем драгоценности. — Чисто принцесса! — сказали все кухонные, лицезрев Летту при полном параде. Девушка прикусила язык. Признаваться, что она и есть принцесса, не стоило. Во-первых, не поверят все равно. Во-вторых, еще и доктора вызовут. Нет ушлета. Молчание золото. Теперь ты это знаешь. И вот она идет вслед за старшей кухаркой по невысокому коридору. Через неприметную дверь проникает в бальный зал, освещенный тысячами свечей и блеском украшений. Без труда смешивается с толпой. Музыка подхватывает ее, она словно бабочка на цветущем поле расправляет крылья и устремляется вперед. Какой-то щеголь склоняется перед ней, приглашая на танец. Она благосклонно кивает. Ах, это восхитительная альсента! Как же Виолетта любит танцевать! Еще танец, еще! Ее никто не знает, но все жаждут представиться красавице в зеленом. Она смеется и таинственно сообщает, что сегодня сбежала из-под власти старого мужа и поэтому не откроет свое имя никому. Мастерски лавируя, Виолетта не хуже опытного военачальника заходит в тыл врагу, то есть, простите, как бы случайно оказывается на пути короля Эрика. Теперь, когда она знает его маленький секрет, Летта даже не удивляется, увидев на нем очки. Короткий прямой взгляд прямо в глаза, кокетливо дрогнувшие ресницы, низкий до самого пола реверанс. Лето буквально пускается к его ногам. Тот, конечно, не мог не протянуть ей руку. Мужчины такие предсказуемые. Оборотка у него все равно противная. Почему Рик побрился, а этот не может? Ваше лицо кажется мне знакомым, леди. О, мы уже встречались смеется Виолетта. — Вот как? Напомните. — О, нет! Если вы меня забыли, значит, такова судьба. — Я не смог бы забыть такую красоту. Потанцуете со мной? — С радостью, о мой король! Придворные расступаются. Снова играет Алисента. Летта опускает ладонь на плечо Эрика и улыбается. Теперь она может глядеть в его глаза. Разумеется, король великолепно танцует, иначе и быть не может. Назовите хотя бы ваше имя, о, таинственное. Клянусь, я не забуду его. Летто. А дальше? Сегодня просто лето. Он улыбается и кивает. Они танцуют, забыв обо всем на свете. Знаете, а вам идут очки? Сообщает смело даже дерзко принцесса. Вы в них такой серьезный и умный. Да, а мне казалось, что я выгляжу глупо. Но недавно я совершил почти преступление, сослепу поломал на ярмарке пару прилавков. Представьте, как мне было стыдно. С того дня я решил носить очки. Вы правильно решили. А что прилавки? А что прилавки? Искренне удивился Эрик. Какое мне до них дело? Летта растянула губы в улыбке. «Ну, конечно. Какое королям дело до торговцев, потерявших товары, оставшихся без средств к существованию? Это такая мелочь, правда?» Он разом стал ей противен. К счастью, музыка кончилась. Летта присела в реверансе и скользнула в сторону. Эрик не успел ее задержать. Через несколько минут она уже была в том тайном коридоре, вдруг сообразив, что она собиралась признаться Эрику в своем происхождении и просить о помощи, но зачем-то кокетничала и строила глазки вместо этого. «Ой, дура!» «Вы видели?» — взволнованно спросила на кухарку и поваренка, которые ждали ее в коридорчике. «Я танцевала с королем!» «О, да! Судомойка и король! Славная вышла шутка!» На кухне Летто переоделась в старую одежду и натянула чепец на изысканную прическу. — Танцы кончатся скоро, — сказала она деловито. — У нас будет много работы. Чем мне помочь? Повара, поварята и судомойки вдруг захлопали в ладоши и сыпали ей в карман горсть серебряных монет. — Ай да крошка! — растроганно сказал главный повар. — Наша рабочая косточка! За дело господа, нужно подготовить тарелки. Лето займи серебром, Проверь все ножи и вилки, на них не должно быть ни пятнышка, ну, живее, что как улитки. И на кухне началась привычная суматоха. Только старшая кухарка бросала на лету странные взгляды, а в остальном все было по-прежнему. Лето возвращалось домой под утро, едва передвигая ноги. Несмотря на усталость, Она чувствовала себя счастливой. «Рик, я заработала кучу денег!» Радостно заявила она хмурому мужу. «Вот!» Она выгрузила на стол серебро, положила сверток с остатками жареных цыплят и упала на постель. «Твоя куча денег!» «Как раз окупила покупку туфелек!» Усмехнулся Рик, пересчитывая монетки. «Молодец, Вилка! Это прогресс!» «При своих осталось!» Летта скуксилась и показала ему язык, а потом закрыла глаза и попросту уснула. Рик опустился на колени перед постелью, снял с нее ботинки, накрыл одеялом. Благодаря травяным зельям он был уже почти здоров. Грузчиком работать еще не мог, конечно, но купить молока и приготовить для Леты кашу — это запросто. Какая отважная у него все таки жена! Из нее вышло бы! — Прекрасная королева!